«Ну что, ты готов к сегодняшнему вечеру?» — спросила она. «Готов выступать в паруснике?» «Угу. Я уже почти все их песни знаю. Что наденешь?» «Наверное, обычные джинсы. Мне кажется, я слишком стар, чтобы одеваться как подросток. «Значит, теперь ты это понимаешь?» «Иногда на меня такое находит. Я имею в виду понимание». Джулия пристально посмотрела на него иногда, когда ты со мной. «Иногда, когда я с тобой тоже». Вдали, рядом с мысом «Лукаут», встали на якорь несколько катеров и яхт. Выдался первый в году по-настоящему теплый уикенд, и огромное количество людей поспешило на море. Дети плескались в воде, визжа от восторга, родители старались поймать первый загар. Ввысь вздымался двадцатиметровый маяк. Разукрашенный черно-белыми ромбами, он казался огромной шахматной доской, поставленной вертикально. «Ты сегодня какая-то молчаливая», — заметил Майк, обнимая Джулию. «Просто задумалась. Эмма сказала тебе что-то неприятное, я видел, вы шептались. «Нет, как раз напротив, это я и кое о чем рассказала. А со мной не поделишься?» Сделав глубокий вдох, Джулия выложила ему то, что только что сообщила Эмме. Во время рассказа выражение лица Майка постоянно менялось от непонимания к озабоченности, которая затем сменилась гневом. Когда Джулия закончила рассказ, он взял ее за руку и повернул лицом к себе. «Полагаешь, это он звонил в тот вечер, когда я брал трубку?» «Не знаю. Почему ты мне раньше не сказала?» «А не, о чем было говорить, по крайней мере, до позы вчерашнего дня». Майк отвел взгляд, нахмурился, затем снова посмотрел на Джулию. «Если это случится хотя бы еще один раз, я разберусь с ним». Джулия какое-то время внимательно изучала его, затем улыбнулась. «Ты снова кажешься мне чертовски привлекательным. Сексуально привлекательным». «Не пытайся увильнуть», — прервал ее Майк. «Это очень серьезно. Помнишь, о чем мы с тобой говорили в баре у Тизи?» «Да», — ответила она, «помню». Голос ее звучал ровно. Просто я всегда так себя веду, когда чем-то расстроена. Можешь надо мной поиздеваться. В следующее мгновение Майк снова обнял ее. Не волнуйся, шепнул он. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Перекусывали сэндвичами, чипсами и картофельным салатом из магазина деликатесов. Наевшись и облегчив душу перед Эммой и Майком, Джулия почувствовала себя немного лучше. Ей сделалось спокойнее от мысли о том, что и Майк, и Эмма восприняли рассказанное так же серьезно, как и она сама. Джулия ощутила, что тревога понемногу отступает и позволила себе слегка расслабиться. Хотя, судя по выражению лица Майка, он не забыл ее рассказ. Впрочем, Майк есть Майка и не может долго оставаться серьезным, особенно если Генри продолжает над ним подтрунивать. Генри предложил ему выпить пиво и протянул банку, наполненную морской водой. Майк сделал глоток, выплюнул воду и расплескал содержимое банки по всей палубе. Генри взревел от восторга, Эмма захихикала, да и сам объект розыгрыша, вытерев подбородок, засмеялся. Но коварного подвоха не забыл. Выждав момент, схватил пойманную рыбину и подсластил сэндвич Генри, проведя ее по хлебу. Генри весь позеленел, поперхнулся и запустил в него сэндвичем. Майк ответил брату тем, что метнул в него ложку картофельного салата. На протяжении всего представления Эмма испуганно прижималась к Джулии. «Безмозглые придурки!» — крикнула она и шепнула ей на ухо, никогда не забывая о том, что мужчины — бестолковые мальчишки. Именно из-за телефонных звонков, которые все не шли у нее из головы, Джулия выпила на одну банку пива больше, чем обычно. «Сегодня это не помешает», — подумала она. И, чувствуя, что добавочная порция пива вызвала опьянение, попыталась беспечно отогнать страхи прочь. Как знать, может, звонки Ричарда вызваны вспышкой его гнева. Впрочем, она была с ним достаточно вежлива. Поскольку за очками он не вернулся, то, вероятнее всего, затея это была вызвана желанием найти повод увидеться с ней снова. Его звонки — тот самый способ — которым Ричард хочет дать понять, что расстроен неудачей. Кроме того, напомнила себе Джулия, звонки прекратились два дня назад. Два дня спокойствия, срок небольшой, но и до того звонки продолжались не так уж долго. «Они больше не повторятся», — решила Джулия, словно пытаясь успокоить саму себя, вернуть былое душевное равновесие. Что бы там ни подумала Энма, Она, Джулия, воспринимает все очень серьезно, лишившись дома в самом нежном возрасте. Пусть даже ненадолго она обрела чувство здравой, не психики осторожности. Не убедившись окончательно, что звонки прекратились, она не станет совершать никаких безрассудных поступков. Не будет одна поздним вечером отправляться на прогулки, начнет следить за тем, чтобы двери в доме не оставались открытыми, будет впускать на ночь в спальню Сингера. Когда Майк ночует у себя, она будет осторожна. Очень осторожна. Джулия сложила на груди руки и стала наблюдать за тем, как струится вода за кормой. — Нет, ничего плохого не случится, — сказала она себе. Когда время перевалило за полдень, Эмма включила проигрыватель, поставила компакт-диск Джимми Баффета и прибавила громкости. Они уже подняли якорь и теперь проплывали мимо мыса Лукаут, взяв курс на Харкер Сайленд. Катер плавно двигался в такт ритмичному покачиванию волн. Эмма сидела рядом с Генри, прижавшись к нему и изредка нежно целуя мужа за ухом. Майк убирал снасти, проверял, все ли надежно закреплено, не упало ли что-то за борт. Джулия стояла на носу катера, чувствуя, как ветер ласково треплет ей волосы. Как и Майк, она немного обгорела на солнце, к плечам было больно прикасаться. Намазываясь кремом от загара, Джулия пропустила отдельные места, кончик левого уха, лоб возле линии волос, участок кожи на бедре и еще один на лодыжке. Удивительно, как солнце отыскало эти незаметные, в общем, места и безжалостно опалило их. «Я теперь, наверное, похожа на гепарда с розовыми пятнами», — подумала она.